Глава 9. Муха в бочке мёда. Президент Хант выступила с заявлением, цитата, «Осведомлена о ситуации в Мекерсбел, штат Пенсильвания, и внимательно слежу за развитием событий». Звучит не очень-то обнадеживающе, правда, друзья? Поверьте, президент знает, в чем дело. Возможно, это атака со стороны Северной Кореи, быть может, это что-то местное. Всем известно, что ЦКПЗ и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям никому не подчиняются, правильно? Правда всплывет только тогда, когда мы этого потребуем. И еще помните вот о чем. В ноябре мы можем опросить Хант собирать чемоданы, отдав наши голоса Эду Крилу. Хирам Голден, интернет-программа «Золотой час». 4 июня. Пайнгров, штат Пенсильвания. Городок Пайнгров не представлял собой ничего примечательного, лишь россыпь старых домов, заброшенных мастерских и стоянок для жилых прицепов. Верный своему названию, он был со всех сторон окружен высокими соснами, застывшими на чеку, словно часовые. Утро выдалось прохладным, в воздухе висела сырость. Впереди показалось закусочное, небольшое здание лимонно-желтого цвета с полосой из черно-белых квадратов. Остановившись, Сэдди потерла руки. «Твой друг опаздывает». Он всегда опаздывает, зевнув, ответил Бенджи. Он великолепный мастер своего дела, но во всем остальном в жизни не так хорош. Это компромисс. Робби Тейлор был не из тех, кто много думает о себе. Но, разумеется, кому это говорить, как не Бенджи, который почти глаз не сомкнул на протяжении последних. Сколько уже получается? 24 часов. Ему удавалось периодически проваливаться в сон во взятой на прокат машине. Еще один час он урвал в мотеле, но по-прежнему ощущал себя так, как ощущает себя человек, стоящий на цыпочках на краю обрыва. «Меня не должно быть здесь». Ну, наконец, подъехала машина, хрустя шинами по щебенке. Белый кроссовер «Додж». Быстро подкатив, машина резко затормозила, поравнявшись с Бенджи. Из нее вышел Робби Тейлор, в точности такой же, каким его помнил Бенджи: Уютный, ленивый беспорядок, курчавые волосы, стянутые сзади в хвостик резинкой, и бакенбарды, похожие на две лохматые куриные котлеты. Весь он был бесконечно, безгранично помят, словно в конце каждого дня просто падал на пол и сворачивался в комок. Они пожали друг друга руки, затем обнялись, «Мой брат от другой матери», — сказал Робби, затем, отстранив Бенджа от себя, вопросительно поднял бровь. «А, «Подожди, это расизм? Ты о чем?» «Назвать тебя братом — это расизм, ведь так?» «На мой взгляд, официальный термин для этого — присвоение чужой культуры. Но ты не бери в голову, я дам тебе оправдательный талон черного американца. Это вроде карточки освобождения из тюрьмы в игре «Монополия», Вот видишь, теперь ты расист. Эй, послушай, я вовсе не хотел. Робби поднял руки, признавая свое поражение. Повернувшись к Сэди, он протянул руку. Сэдди мека правильно. Кажется, мы еще не знакомы, но мы это сейчас исправим. Робби Тейлор, глава РВБ. Сэдди пожала ему руку. Рада с вами познакомиться. Спасибо за то, что согласились терпеть наше присутствие здесь и... Она понизила голос. «Ничего не сказали Лоретти». «Да, когда она об этом проведует, то жует меня, словно шарик жвачки», — усмехнулся Робби. «Но, мать вашу, я рад вас видеть!» Бенджер рассмеялся. Они с Робби вместе пришли в ЦКПЗ, начав в один и тот же год, со временем разошлись. Однако их пути снова пересеклись под крышей Общенационального центра по чрезвычайным ситуациям и инфекционным заболеваниям, переносимым животными. Поэтому Витроби, который, похоже, не проникся к нему ненавистью, снял напряжение в душе Бенжи. Немного. «Я рад, что Лоретта поручил это дело тебе», — сказал Бенжи. «Я боялся, что ты занят по горло где-нибудь в противоположном конце земного шара. Я и был занят в Кака-сити, то есть в Какате в Либерии. Эбола. Нас туда направила ВОЗ выяснить, что к чему». Ложная тревога. Слава Богу, блин! На фронте и все спокойно, друг мой, а с вакцины, надеюсь, мы ее укротим. Ты скучаешь по ней? По кому? Поэтому, по такой жизни, по работе, потому, чтобы быть по уши в дерьме, я никогда не был таким, как ты. Что это значит? Я никогда не работал в красной зоне. Я никогда по-настоящему не бывал по уши в дерьме. «Не надо! Тебе приходилось буквально плавать в дерьме!» Бенджер рассмеялся. Робби был прав. «Сколько раз ему приходилось ползать по дно пещеры, заваленному гуана летучих мышей, или брести по щиколотку в голубином дерьме, в курином дерьме, обезьяннем дерьме, человеческом дерьме!» «Чудесно! Но, по крайней мере, в меня никогда не стреляли!» «Справедливо!» — Робби взглянул на часы. «Ну, хорошо!» Совещание начинается через час, предлагаю зайти внутрь, накачать наши долбаные сердца черным кофе и поскорее приниматься за дело. Внутри закусочной царила пестрая смесь полированного хрома и деревянных панелей. Искусственная красная кожа в кабинках потрескалась и была заклеена кусками скотча. Бенджи, Сэдди и Робби сели за большой стол, за которым должны были разместиться участники совещания. Все трое заказали по чашке кофе. Бенджи очень нуждался в кофеине. Робби бросил на стол отчет. Всего несколько листов бумаги, скрепленных степлером и неряшливо засунутых в папку. Тонкая папка означала то, что к настоящему времени ЦКПЗ было мало что известно о том, что происходило. Все трое прошлись по деталям. В какой-то момент Бенджи пришлось остановить Робби и спросить, подожди, фельдшеру не удалось ввести седативное... Она сказала, что игла не смогла проткнуть кожу. Симптом. Ну чего? Возможно, склеродерма? Склеродерма делает твердой кожу и неизбежно внутренние органы. И без лечения расстройства аутоиммунной системы может привести к опасным для жизни последствиям. Ну, возможно, однако никаких внешних признаков, ни кальциноза, ни склеродоктилии, ни расширения капиллярных сосудов под кожей. А может быть, фельдшер просто облажалась? Вскочив с места, предположила Сэдди. Точно, кивнул Робби, я сам подумал о том же. Мы здесь не в бурлящем мегаполисе, никогда не знаешь наперед, что найдешь. Склонившись над кофе, Бенджи заговорил тихо. Хотя в закусочной не было посторонних, доедавших свой завтрак, он действовал осторожно, не желая поднимать панику. «Робби, с чем мы тут имеем дело? Этот отчет...» Все началось с одного человека. Он идет, остальные подхватывают бациллу и присоединяются к нему. Если эта штука заразная, мы не встречали ничего подобного. «Не знаю, Бенжи, это была твоя работа. Я здесь для того, чтобы остановить распространение. Это твоя задача...» Извини, задача СИЭ определить, что это за долбаная хрень. Вы сказали, это предсказал черный лебедь? Совершенно верно, подтвердила Сэдди. А это означает, сказал Бенджи, что имелись какие-то предварительные указания, какие-то намеки, которые мы не видим. Раздражение нарастало. Откинувшись назад, он скрестил руки на груди и в мозг снова и снова перебирал все факты. Это не может быть заразным. Симптомы, лунатизм, сильнейшие спазмы не соответствуют инфекционному заболеванию. И почему болезнь воздействует только на одного человека из всех тех, мимо которых проходят зараженные? Подумайте над тем, что все путники могли, скажем, пить воду из одного и того же источника или есть похожую пищу, загрязненную антипсихотическими препаратами, а может быть какими-нибудь новыми пестицидами или гербицидами, Правила разбавлялись так сильно и так часто, что кто может сказать, чего следует ожидать. — Ты занимаешься своим прежним делом, бенджи цикнул на него Робби. — Я полагал, ты здесь только для того, чтобы подтвердить сделанное машиной предсказаний и затем двигаться дальше. — Тигр не может избавиться от полос на своей шкуре, да? — Мне просто любопытно. бенджи украдкой взглянул на Сэди. А описание моих должностных обязанностей... «По-моему, на стадии согласования, но я обещаю, буду держаться в стороне. Я здесь не для того, чтобы вмешиваться в расследование и портить репутацию. Засунь все это в задницу. Если тебе придет какая-нибудь мысль, я хочу ее выслушать. Лично я буду признателен твоему вкладу». Робби уставился вдаль. «Потому что, скажу честно, я считаю, что Сиэ хороша, но не так хороша, как тогда, когда в ней работал ты». Ты всегда находил новый ракурс, который, кроме тебя, не видел никто. Возьмем, к примеру, Йемен. — А что случилось в Йемене? — встрепенулась седи Да так, ничего, — отмахнулся Бенжи. — Ну да, такое ничего, что человек получил благодарность от высшего руководства ЦКПЗ. Бенжи выявил вирус мерс коуви. Почти 10 лет назад ученые впервые столкнулись с вирусом мерс вызывающим респираторные заболевания, похожие на те, причиной которого является коронавирус SARS. Он возник ниоткуда в городе Атак, смертность составила свыше 40%. Болезнь была не самой страшной, пальма первенства тут принадлежала лихорадке Эбола и другим геморрагическим лихорадкам, но задыхаться, когда у тебя отказывают внутренние органы, тоже не подарок. Робби прибыл на место, чтобы сдержать распространение заболевания, а Бенджи со своей командой присоединился к группе специалистов ВОЗ, которые пытались понять, откуда, черт побери, все это появилось. Считалось, что коронавирус SARS пришел от летучих мышей, от которых, в свою очередь, заразились виверры, а уже от них вирус в 2002 году в китайской провинции Гуандун перескочил к людям. И бенджи предположил, что MERS — также является зоонозом. Чутье его не подвело. Разносчиком болезни были верблюды, а точнее верблюжья моча. Увидев на лице усади изумления, бенджи попытался объяснить все это, но Робби уже хохотал так, что у него заблестели глаза. бенджи также усмехнулся, но затем предостерегающе махнул рукой. «Эй, эй, это не смешно. Нам приходилось говорить им, бенджи чтобы они не пили верблюжью мочу». Хорошо, но давай вспомним, что у бедуинов это народное средство, и своя доля правды тут есть. Исследования университета Джидды показали, что в верблюжьей моче содержится PMF 701, кстати, как и в верблюжьем молоке. Нано-боты извлекли эти микрочастицы и установили, что они помогают бороться с онкологией и некоторыми заболеваниями кожи, Как оказалось, вот откуда был родом мерз. «Да я не, давясь от хохота, закашлялся Робби». Он вытер глаза. «Я смеюсь не над тем, что бедуины пьют мочу». То есть это, конечно, тоже прикольно, потому что, блин, вы можете себе это представить. Господи, твою мать, какой вкус! Но нет, я подумал об этих чёртовых... И снова начался хохот, неконтролируемые судороги, как бывает, когда кто-то пытается сдержать смех в церкви или на похоронах. Я подумал о плакатах. О долбанных плакатах! Плакаты. Черт возьми, плакаты. Всемирная организация здравоохранения в рамках просветительской кампании облепила весь Аравийский полуостров плакатами, разъясняющими, почему не надо пить верблюжью мочу. Симпатичный мультяшный верблюд, шмыгая носом, продолжал Робби, и моча градом пуль, летящая в стакан. Типа «О, прошу прощения, я сейчас подставлю пустой стакан верблюду под член и наберу пенищуюся пинту. Господи Иисусе, какая жизнь, блин!» Какая жизнь, улыбаясь, кивнул Бенджи. Однако улыбка его получилась пустой. Плакаты и правда были смешные, тут Робби был прав, и все же культурные традиции штука тонкая. Нужно относиться к ним с уважением, нужно сохранять и оберегать заведенный уклад жизни. Но когда обычаи становятся вектором распространения заболеваний, с ними приходится бороться. Взять, например, мясо диких африканских животных. Охотники и браконьеры убивают в Старом Свете приматов, слонов, карликовых гипопотамов и три четверти инфекционных заболеваний относятся к зоонозам. Неряшливый охотник или мясник пачкается кровью животного, его слюной, испражнениями, семенем, и время от времени, обитавшая в животном зараза, видит биологический соблазн перескочить на человека. И тогда остается только надеяться, что этот человек не заразит других. Итак, Бенджи старался, насколько это было в его силах, предотвращать это. Однако что он мог сделать? Культурные традиции — это культурные традиции, а деньги — это деньги. Изменить уклад жизни очень непросто. Бенджи вспомнил, как охотился вместе с одним конголесцем, который за один день убил столько макак, что, казалось, у него за спиной висело целое их обширное семейство. «Мы едим все, что шевелится», — сказал охотник Матеса. «Этому мы научились во время войны. Можно есть личинки, можно есть крыс, можно есть все, что ползает в траве и лазает по деревьям». По его словам, на рынке за одну обезьянью тушку можно было выручить 7 тысяч конголезских франков, около 5 американских долларов. Это была часть традиции его народа, и еще людям нужно есть. Поэтому приходится довольствоваться тем, что можно сделать. Можно просвещать туземцев, учить их чистоте, помогать им тестировать кровь убитых животных, пытаться заставить их отказаться от животных, представляющих наибольшую опасность, после чего надеяться на то, что дальше заработает система. Экономика будет расти, начнет развиваться сельское хозяйство, какого-нибудь вождя или диктатора с огненным взглядом через год уже не будет. Нужно делать то, что возможно, и надеяться на то, что станет лучше. Иногда такое происходит. По большей части нет. И по большей части, мысленно добавил Бенджи, закостеневшая система следит за тем, чтобы все оставалось как есть, несмотря на необходимость перемен. Его мысли снова вернулись к тому, что произошло в Лангакре. Эти свиньи, эти свинарники, повсюду язвы. Нет, подобных вот мыслей не является продуктивным. «Быть может, в Йемене что-то есть, — сказал бенджи — Какие-то культурные традиции, которые помогут нам здесь? Возможно, речь идет о каком-то зоонозе. Что здесь употребляют в пищу? Может быть, что-нибудь такое, что есть, не следует? Местный обычай... Не знаю, охотится на енотов или опоссумов. Возможно, тут есть какой-то вектор, который мы пока что не видим. Но об этом ты сможешь спросить у наших друзей, потому что вот они. Робби ткнул большим пальцем в окно. На стоянку к закусочной свернули две машины. Внедорожник и черный лимузин. Из внедорожника вышел мужчина в сером мундире национального гвардейца, пожилой белый тип с туго обтянутым кожей черепом и маленькими седыми усиками, похожими на полоску соли на верхней губе. Из лимузина вышла женщина, высокая, стройная на высоких каблуках, рыжие волосы в торопливом влажном беспорядке. Они направились по неровной щебенке стоянки к закусочной. Войдя, женщина представилась как Гэрит Френч. Из отдела по связям с общественностью, представляющего здесь губернатора Рандатцо. Пожилой джентльмен оказался Дагом Пэттом, заместителем оперативного отделения Национальной гвардии Пенсильвании. После минимальных любезностей все перешли прямо к делу. Мы настаиваем на карантине и изоляции, сказала Френч. На каком основании? Спросил Бенджи, и тотчас же сообразил, что вышел за рамки. Он поморщился на основании закона штата от 1955 года о предотвращении заболеваний в 2011 году повторно ратифицированном администрацией тогдашнего губернатора Линкольна. Губернатор Рондаццо в первую очередь заботится о безопасности жителей Пенсильвании. «Чур собачья!» — перебил ее Робби. «Простите, мой французский, мисс Френч, но Рондаццо в первую очередь думает о политике, а не о людях». — Да, действительно, простите его, — слабо улыбнулся Бенджи. Мельком взглянув на Робби, он снова повернулся к Гарриет Френч. — Гарриет, по-моему, Робби пытается сказать следующее. Пока что он не видит оснований для такого решения. Мы еще не установили, что это такое, а для введения карантина требуется понимание того... — Простите, еще раз скажите, кто вы такой? — перебила его Гарриет. — Вы не говорили, что вы из ЦКПЗ. — Я представляю... «Он из Бонекс Voyager, поспешила прийти ему на помощь Сэдди. «Это технологическая компания, чья задача заключается в предсказании подобных вспышек...» «Вспышек? Вот как вы это называете?» — Франч помрачнела. «Доктор Рэй, кажется, вы выходите за рамки своей компетенции. Поверьте, наши юристы интерпретируют закон достаточно свободно. Если есть подозрение на то, что люди заразились каким-нибудь инфекционным заболеванием вроде туберкулеза, мы можем предложить им карантин». — Только с их согласия, — вставил Робби. — Мы можем предложить им карантин, — повторила Френч, неумолимо продвигая вперед свои слова. — А в случае отказа больного пройти обследование на предмет наличия такого заболевания карантин может быть введен принудительно. — Они не могут дать согласие с жаром возразил Бенджи. Они ведут себя, как лунатики. — Вот именно, что дает нам юридическое основание. — Ребята... «Мы просто хотим быть на шаг впереди», — вмешался Даг Пэт, обводя собравшихся взглядом своих глубоко запавших глаз. «Разве вы, врачи, продвигаете не это? Предупредительная медицина. Мы не допустим, чтобы у нас здесь бесчинствовала Эбола. Нужно наброситься на это, как черви на тушу сбитого на шоссе животного». «Это не Эбола», — заметил Бенжи. «Точно!» — подхватил Робби. «И знаете, как мы поняли, что это не Эбола? Потому что никто из этих ребят не испражняется из глазниц кровью. Я сам своими глазами лицезрел такое. Это жуткая картина. Кровоточащие десны, недержание кишечника, повсюду сыпь. К десятому дню болезни внутреннее кровотечение становится настолько обильным, что кровь выходит наружу из всех частей тела. Здесь нет ничего подобного». И в то же время... — подался вперед Пэт. — Это очень напоминает то, что произошло с Блеймером, учителем. — Нет, с ним произошло что-то другое. Мы не знаем, что с ним произошло. — Что нельзя считать обнадеживающим фактом, — отрезала Френч. Бенжи примирительно поднял руки. — Однако именно так эффективнее всего работает наука и медицина. Лучше сразу же признаться в своем неведении, а затем постараться рассеять темноту незнания светом информации, и знаний». «Очень поэтично», — заметил Робби. «Однако политика работает не так», — резко возразила Френч. «В политике не любят жирные вопросительные знаки. Избиратели предпочитают, чтобы им сходу давали ответы. Вот видите, — оскалился Робби, — лицо избирательная кампания. Мы в ответе перед жителями нашего штата. Но те идущие люди также жители вашего штата» напомнил Бенджи, чувствуя нарастающее раздражение. И ярость. Он понимал, что ему следует держать рот на замке, однако постоянно его раскрывал, и оттуда вырывались гневные слова. «Пытаясь заставить их соблюдать карантин, вы столкнетесь с той же самой проблемой, с которой столкнулся полицейский Кайл, стремясь задержать Марка Блеймера. Кайл, «Наш сотрудник», — нахмурился Пэт, — «он из Нацгвардии, и мне очень бы хотелось поговорить с ним, когда он сможет», — добавил Бенджи. «Это не твое дело», — мысленно напомнил себе он, повторяя это как заклинание. «Это не твое дело». «Не получится», — поймав недоуменный взгляд Бенджи, Пэт пояснил. «Два часа назад Кайл скончался в больнице». Бенджи и Робби переглянулись. Бенджи покачал головой. «Примите, «Примите мои соболезнования. Я не знал». Его мозг врача-исследователя быстро прогнал скорбь и страхи. В таком случае будет значительно проще проверить его на наличие каких-то болезнетворных организмов и тотчас же сокрушающее давление. Нужно сделать столько дела, у него нет никаких полномочий. Как было бы хорошо, если бы они имели дело с чем-то известным, но то, с чем они столкнулись, не имело никаких аналогов. В эпидемиологии редко приходится сталкиваться с чем-то действительно новым. Даже проявление какого-нибудь нового заболевания на самом деле, как правило, оказывается побочным следствием или мутацией чего-то уже известного. Грипп, он и есть грипп. Геморрагическая лихорадка, она и есть геморрагическая лихорадка, но сейчас никто понятия не имел, что это такое, с чего все началось и куда может привести. И посему становилась очевидна опасность любого абсолютно нового заболевания. Если действовать слишком медленно, возможно стремительное распространение эпидемии. К тому времени, как они разберутся, с чем имеют дело, болезнь вырвется из-под контроля. Напротив, если действовать поспешно, необдуманно, возможны юридические осложнения. У них нет широких, всеобъемлющих полномочий, и не случайно. Обязательно должен быть баланс между размеренными исследованиями и быстрыми действиями. В противном случае или придется иметь дело с полномасштабной эпидемией, или людей будут держать в концентрационных лагерях. Ну вот, наконец, по крайней мере, одна хорошая новость. это болезнь, если это действительно болезнь, судя по всему, действует медленно, хотя разумных путей ее распространения пока что не видно. Бенджи снова подумал о химической природе ее возникновения. Или дело в паразитах? Он мысленно взял на заметку. Паразиты. Хм, тут что-то есть. Именно так паразит захватывает тело хозяина, заставляя его выполнять действия, которые нужны именно Паразиту, а не хозяину. Определенно об этом стоит задуматься. Робби высказал вслух то, о чем подумал бенджи Мы не знаем, что является причиной этого. Тут на первое место выходит СиЭ. Первоочередная задача моей группы — это может быть делом рук террористов. Что? Это может быть делом рук террористов. Не надо сбрасывать такое со счетов. У меня есть приятель в Министерстве внутренней безопасности, если там проведают о случившемся... — Террористы! Террористы тут ни при чем, твою мать! При всем моем уважении! — Странно, — огрызнулся Пэт. — Как это люди говорят при всем моем уважении, сразу после того, как бесцеремонно задвигают тебя в задницу? — Террористы тут ни при чем, — вмешался Бенджи, стараясь сохранить всеобщее спокойствие. Достав смартфон... Гарриет Френч оживленно заработала пальцами, набирая какой-то текст. Телефон то и дело вибрировал, ее лицо пересекли складки озабоченности и отвращения. Будем на это надеяться. Если выяснится, что это террористы, тогда решением проблемы будет не карантин. Решение по пуле в каждого из этих идущих. Сказано это было так, будто речь шла о зомби из фильмов ужасов. Будто это были не живые люди о мишени. Бенджи терпеть не мог подобные разговоры. Твою мать, это же люди! Начал было он, но Робби его остановил. Внезапно спокойным уже был он. Неожиданная, но необходимая смена позиций. Так. «Эй, послушайте, первоочередная задача моей группы, как я уже говорил, заключается в том, чтобы контролировать и сдерживать происходящее, пока сие будут строить из себя сыщиков-эпидемиологов. Поэтому я предлагаю свободную перемещающуюся изоляцию, во многом похожую на то, что имеет место сейчас». Мы будем не подпускать близко новых людей, мы будем держать лунатиков вместе, а всех тех, кто находится в близком контакте с ними, следует изолировать в больнице. Это означает, что мне придется работать в тесном взаимодействии с вашими людьми, комиссар Пэт. Как вам такое? Дак? Гарриет? У вас есть какие-нибудь возражения? Отложив телефон, Френч оторвалась от него, пригвоздив взглядом Бенджи к стулу. Вы... Мне показалось, что ваша фамилия мне знакома. Лангакер, Северная Каролина. Это вы устроили самую настоящую охоту на ведьм? И на основании чего? У вас не было абсолютно ничего. Ее глаза вспыхнули яркими фонариками. У меня были акции этой компании. Я потеряла деньги, как и многие. Я сожалею, начал было Бенжи. Френч резко встала, и Пэт последовал ее примеру. Обращаясь к Робби, она сказала... Я передам ваш план губернатору и дальше в департамент здравоохранения. Для начала это сойдет, но я вас предупреждаю, если мы решим, что необходима принудительная стационарная изоляция, мы не будем оглядываться на вас. И Бенджи знал, что администрация штата вправе так поступить. ЦКПЗ получал юрисдикцию только когда вопрос выходил на федеральный уровень, а это означало участие Министерства здравоохранения и социального обеспечения. Пока что до этого дела не дошло, но если придется привлекать министра Флореса, нужно будет действовать крайне аккуратно. — А что касается вас, — повернувшись к Бенджи, добавила Френч, — вы заклеймили несмываемым пятном организацию, в которой работали. — Я намереваюсь подать на вас жалобу. Ваше присутствие здесь нежелательно. После чего они с Пэтом покинули закусочную. «Итак, все прошло замечательно», — сказал Робби. Они с Бенджи стояли на улице перед входом в закусочную. Сэдди осталось внутри заплатить по счету. «Напрасно я сюда приехал», — сказал бенджи «Это была ошибка. Просто это было как в старые времена, как будто я уселся в свое кресло, слишком удобное. Я только сюда попал и уже все испортил». Лангакар. Проклятие. Хочешь на чистоту. В лангакре ты отмочил форменную глупость твою мать. И ты поступил неправильно, но я тебя понимаю. Ты был неправ, но также, ну да, в каком-то смысле ты был прав. Я тебя не виню. Пусть винят другие, я не из их числа. Я не стану четвертовать тебя за этот просчет. Это был не просчет. Бен же понимал, что это было осознанное решение. По сути дела, заговор. На самом деле крошечный заговор с участием одного единственного человека, без привлечения посторонних. Но то, что он увидел в тот день в Лангакре, даже сейчас бенджи остро чувствовал все это. Он стоял там, вдыхая зловоние, испражнений и болезней. Солома у него под ногами пропиталась рассолом мочи и дерьма. Свиньи толпились в крошечных загонах, тесных для одного-двух животных, не говоря о десяти, которых туда запихнули. А были еще отдельные отсеки для свиноматок и отсеки для молочных поросят, где они находились со своими матерями до тех пор, пока их не швыряли к их старшим братьям и сестрам. И дело было не только в плохом обращении с животными. Бенджи признавал, что забой животных, каким бы гуманным он ни был, все равно оставался убийством, и для того, чтобы прокормить огромную цивилизацию мясоедов, Это убийство должно было быть поставлено на непрестанный, нескончаемый кровавый поток, механизированный и бездушный. Уже одно это было плохо, а это была самая крупная свиноферма в стране. Бурлящий котел с болезнями, ждущими своего часа вырваться на свободу. Бенджи не сомневался в том, что смесь отвратительной кормежки и плохого обращения обязательно должна была привести к чему-то к появлению какого-нибудь сверхмикроба, которого не удастся обуздать, к неудержимой эпидемии заразы, которая распространится по всему миру. Эти две точки соединяла одна прямая. Такое предсказание смог бы сделать и ребенок. Единственная проблема. Бен не имел возможности предпринять какие-либо конкретные шаги. Он мог бы дать рекомендации, а ферма могла их выполнить, а могла и не выполнить. И потребовались бы годы, чтобы проследить за этим. А компания обратилась бы к лоббистам, добиваясь поддержки со стороны политиков, и система защищала бы ферму, в которой тем временем тихо, непреднамеренно разводилась бы новая смертельная зараза. бенджи сделал выбор. Он составил доклад, обеспечил его утечку в средства массовой информации, а в докладе содержались вымышленные цифры. Содержание МРЗС было значительно завышено. бенджи использовал данные, украденные из отчета в ВОЗ десятилетней давности по одной канадской свиноферме. В тот момент он убедил себя в том, что сделал это ради высшего блага. Привлечь свиноферму к отчету означало предотвращение потенциальной крупной катастрофы. Только так можно было заставить прислушаться к проблеме. Акции компании рухнули. Ее свинину перестали покупать, а также свинину других хозяйств. Из другого белого мяса свинина превратилась в смертельную отраву. И тогда отрасль наняла следователей и юристов. Совместными действиями они раскрыли то, что делал Бенжи. Обнаружили подправленные цифры, данные, скопированные в другом месте образцы. В каком-то смысле Бенджи повезло, поскольку худшим для него стало увольнение. Всю вину взял на себя ЦКПЗ, Бенджи даже получил выходное пособие. Однако его имя стало синонимом беззакония государственных органов, которые были готовы искажать цифры и подделывать данные, фальсифицируя правду ради достижения каких-то своих туманных целей. Вина частично легла даже на президента Хант и без того магнитом, притягивавшую к себе ответственность за проблемы, в которых она была не повинна. Поддержка правительству ослабла, а не окрепла. В первую очередь Бенджи навредил цели, к которой стремился. Забудем это дерьмо, продолжал Робби. Ты здесь, мы что-нибудь придумаем. Просто м -м, постарайся держаться в тени, хорошо? В этот момент из закусочной появилась Сэди. На лице у нее была ее лучшая улыбка, словно все случившееся нисколько не вывело ее из себя. — Как ты полагаешь, какой прием мне следует ждать от остальной Сиэ? — спросил бенджи у своего старого друга. — Не могу сказать, Бендж. Робби пожал плечами. — Для того, чтобы понять, насколько сильно кровоточит рана, эту повязку нужно сорвать. — Не желаете сначала взглянуть на лунатиков? — Едем! — Сади звякнула ключами от машины.